Мама, не облокачивайся, холодно будет. Укрой плечи-то». Ничего, мне не холодно, скажи, мама, что ты про меня думала. Была ночь, и они лежали вдвоем на узкой кровати, накрытые всем, что было: одеялом, пальто, шинелью, полушубком. Таня, приподнявшись потянув на плечо полушубок, лежала за спиной матери и говорила ей на ухо громким шепотом. А мать лежала, не шевелясь, и отвечала ей через плечо, не понижая голоса. Она давно привыкла, что Суворовы там, за занавеской, в двух шагах от неё, спят тяжелым, усталым сном. Спяты сейчас. Суворов устало похрапывает, а Сима Суворова вздыхает во сне и иногда всхлипывает, не просыпаясь. Думает, наверное, и во сне о том, о чем думает с утра до вечера а полученной в ту неделю похоронный на второго последнего сына. Вспоминает и плачет во сне, но не просыпается, потому что усталость берет свое. За вечер уже было всё: и разговоры, и расспросы, и семены поздравления, что дочь живая вернулась, и семены слезы, что сыновья убиты и никогда не вернутся. И тархун выпили, и не жалея ничего, досыта поели все вместе. И что приготовлено было, съели, и что Сима вытащила и от себя добавила, и ту банку консервов, что у Тани из мешка взяли. И выпили, и прослезились, и помянули. Ехали до хозяйку Мазанки, как не отказывалась, затащили и заставили рюмку выпить за приезд. И она ушла и снова пришла с цветным узелочком, а в узелочке кишмиш к чаю. И еще час просидели за чаем с кишмишем. И Суворов жалел, что хозяина нет, работает ночную и хвалил Тане Халеду. И одежда такая же истощённая, как мать, с торчащими из-под платья худыми ключицами долго молчала и смотрела на Таню своими черными печальными глазами, а потом вдруг быстро-быстро заговорила по узбекски, и мать слушала и все кивала, то ли понимала, то ли догадывалась. Все уже было, что может быть на людях при такой встрече. А теперь все кончилось, и все, кроме них двоих, спали. Мама, что ты про меня думала? Что ты молчишь? Что думала? Разное думала. Сначала думала, может, женщин врачей на фронт не пошлют, глупо думала. А потом от тебя письмо получила, что уехала, а потом уже ничего не получила. И в одном году ничего не получила, и в другом ничего. А когда на ведью похоронные пришла, поверила, что и тебя нет. А потом, как отец умер, А я даже сохранить его не смогла. Вдруг нашло на меня, что ты должна со дня на день воротиться. Прихожу на завод и думаю: "Не стоишь ли у проходной?" А домой прихожу. Хозяйка, говорю, как глупая. "Хеледа, меня никто не спрашивал". Она ёк-ёк. А что ей сказать? У ней самой на старшего похоронные пришла. У ней свое горе. А я все равно хожу и думаю: как какая-нибудь безумная вот приду домой а ты в воротах стоишь или приду к заводу а ты у проходной ждешь. мама мне этот парторг про отца сказал а чего он тебе сказать мог ничего он не знает одна я знаю ты не сердись на него он по-хорошему сказал а я и не сержусь мама от чего отец умер у него истощение было Один раз его от завода в дом отдыха отправили. Две недели был. Молока там им давали. Немного отошел, лучше вернулся, а потом опять это пелагра. Ноги пухнуть стали и дёсны болеть. Не знаю, что это за болезнь. До войны не слыхала, а теперь многие на заводе болеют. Обижалась на него, что он меня в больнице не навещает. А он уже мертвый был. Мать беззвучно заплакала. Она плакала, не двигаясь, лежа на боку, и Таня осторожно дотрагиваясь до ее лица пальцами, вытирала у нее со щек слезы, и когда рука становилась мокрой, этой мокрой, соленой рукой вытирала собственное лицо, которое тоже было в слезах, потому что она тоже плакала. Не хотел он жизни поддаться. Перестав плакать, сказала мать. Одно у него на уме было, что раз его из партии выгнали, а он все равно на заводе остался и к станку пошел, То лучше его уже никто работать не смеет, он самый лучший. Мама, отец виноват был. «Говорил, виноват, он и чужой на себя брать умел. Всю жизнь так. А что случилось-то? Ящик у них там железный был, списки, ведомости и взносы, Все в нем. Когда с завода уходили, он должен был забрать все из цеха. Сам мне тогда говорил: "Пойду в цех, возьму и догоню тебя". Даже домой не зашел, Я одна собиралась, а потом уже, когда они обратно в цех пришли с кротовым, с поммастера, он член бюро был. Кротов ему говорит: "Давай весь ящик под бетон". В яму спрячем. Там ямы были пробиты к взрыву цех готовили, но не взорвали. Давай, говорит, спрячем, а то пойдем через город, а вдруг там уже немцы и нас постреляют, и все документы партийные к фашистам попадут. Отец говорил мне потом, что испугался. Кругом уже стрельба шла. Послушался этого кротова, а когда с завода стал выходить, смотрит, кротова нет. Вышелон сели, на третий день его спрашивают, где ведомости. Он рассказал все, как было. А кротов где? А кротова нет. В дороге не ни до этого было, а на место приехали сразу про всех «Выяснилось, кто вел себя некрасиво, и кто исчез, и кому дети были поручены, а он их бросил, а кто на сто тысяч зарплату не вывез, заявил Жок. Пять человек из партии тогда исключили. И отца тоже за этот ящик. Он признавал свою ошибку. Потом, когда Ростов обратно взяли, на завод наша бригада поехала кое-что из оборудования вывести, чего сразу не успели. Отец точно им место объяснил где ящик. Говорил: всё же моя вина меньше, если не пропало ничего. Два месяца исключенный был, но на порткоме еще не утверждали, ждали. А он уже все равно к станку встал, с чего начинал на заводе, к тому и вернулся. Наши вернулись, говорят, были смотрели от ящика железка есть, а в ней ничего. И кротова нет в Ростове. Когда немцы пришли, говорят, видели его с ними, и вполне возможно, что он фашистам ведомости отдал, а деньги себе взял. Такие предположения высказывали и отца спрашивали: "Как считаешь, несешь за этот ответ, если так?" Он говорит: "Несу". Тут же на парткоме утвердили, а на райкоме портбилет взяли что Он всю правду рассказал, как они с кротовым ящик прятали. Поверили, а простить не простили. Он не обижался, говорил: "Спасибо, что поверили. А не поверили бы, я бы напротив завода на трамвайную рельсу голову положил". Изнемогал он очень на работе, Таня, мучило его это. Прошлым летом у нас до Малино другой парторг был, «Алферов» вызвал он отца отец к маю самые высокие нормы дал по цеху и говорит подавай овсянников на восстановление а отец отвечает подожди еще поработаю хотел он сделать больше оправдаться перед людьми а здоровье у него слабое было сама знаешь я уже почувствовала что слабеет он что только не отнесла на толкучку бывало стоишь выпрашиваешь возьмите ради бога Ну а что у нас было? Ничего особенного с собой не взяли, знаешь, как ехали оттуда. Подкормить его хотела, Все, что могла, делала. А где могила его, не знаю. Никогда не прощу себя». Ну что ты, мам, ей-богу. Перед кем ты виновата? Ну знала бы, где похоронен. Не ну, сказала мать. Я бы к нему приходила. А он лежит где-то, а я не знаю я на кладбище ходила. Поле целое. Смотрю на это поле, даже что думать не знаю. Плачу просто и все. Мама, а вы тут с самого начала с суворовыми? Нет, сказала мать. Сначала в клубе текстильщиков жили, в зале зрительном, 40 семей. А потом там тоже цех сделали и переселили кого куда, нас с суворовыми сюда. Халиды муж сам позвал, он с уворовым в кузне работал. Тут у них раньше одна ленинградская эвакуированная с двумя детьми жила, весной померла. Детей ей себе взяли, а комнату нам отдали. Так и живем. А что ты спрашиваешь? Таня подумала про себя, что трудно двум семьям жить вот так в одной этой комнате. Два шага в ширину, три в длину где и кровати стоят рядом, отделённые занавеской, и слышен каждый шорох двух людей, живущих в другой половине комнаты. Днем слышен и ночью слышен. "Нет, ничего", сказала Таня, и матери даже не пришло в голову, о чем подумала сейчас дочь. Так далеки были от этого ее собственные мысли. "А может, в Ташкенте останешься?" спросила мать. "Если останешься, врачом работать будешь, может, на двоих?" и отдельную дадут